Генри Уитни. Я с трудом отходил от контузии, полученной при аварии в Лос-Анджелесе. Дышать было трудно. Переломанные ребра не давали покоя, постоянно клонило в сон. Но громадный синяк, раскинувшийся, как лиловое море по правой стороне туловища, постепенно желтел, уменьшаясь в зловещих границах. И я даже позволил себе поездку в Нью-Йорк, встретившись там с Алисой. Секс больше напоминал физкультурно-оздоровительную процедуру для глубокого инвалида, хотя верная подружка справилась с задачей крайне деликатно и сочувственно. Я рассказал ей о разговоре с Праттом. То, что наша связь отныне раскрыта, явилось для нее ужасающей новостью. Хорошо мне хватило ума поведать ей об этом после постельных утех, иначе бы пыл ее значительно уверен поубавился. Держать удар она все-таки умела. Обошлось без истерик и беспомощных реплик. «У меня тоже есть новости», — привстав с постели, сказала она. «Мы не спим с ним уже два месяца». «Нет, он приветлив. Нет ни единого намека на отчужденность. Ссылается, кстати, на какую-то терапию, угнетающую половую функцию». Якобы лечит сосуды в тибетской клинике, пьет настой из горных трав. По-моему, он что-то готовит. Теперь полагаю, ты прав, но кое-что приготовила и я на свою голову. Ты хотел ребенка, милый Генри? Она с вызовом посмотрела на меня. Так, я не сумел скрыть озадаченности. Нам придется решить это прямо сейчас. — Я не ошибусь, если скажу, что у тебя существуют собственные соображения. — Естественно. Я всегда мечтала о ребенке от тебя, и ты это знаешь. Мне он его не простит. Наивные обманы здесь не пройдут. Как, впрочем, и с тобой. Он размажет меня, как мороженое по асфальту. Теперь, если он покушался на твою жизнь... Что останавливает тебя в обеспечении твоей безопасности подобными же действиями? Я читала Толстого, там есть парадоксальная доктрина о непротивлении злу насилием. Но это философия одного человека, не обязательствами перед другими. А у тебя их множество, и они составляют твою жизнь. Ее следует защитить, не правда ли? «Тем более сейчас я на краю гибели, и твое дитя вместе со мной. Думаю, он разделается со мной в самый ближайший срок. Тебе нужно на некоторое время уехать, в путешествие». Она прильнула ко мне, нежно гладя холеной ладошкой ноющие ребра. «Не беспокойся ни о каких притязаниях», — продолжила она. «Твоя Барбара — святая женщина» и я никогда не посмею посягнуть на ее счастье. Мне будет необходима лишь твоя поддержка в бизнесе и встрече. От них, надеюсь, ты не открутишься, хотя бы ближайшие лет пять. Я критично. Я продержусь в форме сколько смогу, а потом стану покупать себе пошлых самцов. Но и тогда ты не дашь в обиду будущий бизнес своего ребенка. Это главное. Ты умная негодяйка. Мог бы выразиться и покрепче. Она обвила мою ногу своей. Нежная, сильная лиана, наполненная сладким ядом. Но кто меня сделал такой, великий учитель? Разве я не с тобой? Мы же одно целое. Время от времени буркнул я. Она счастлива и безмятежно рассмеялась. Провела пальцем по моим губам. Я сегодня же улечу на Бермуты. Нет, в Доминикану, сказал я. Там шикарное логово у Тони Паллита. Ты будешь под охраной. Бирюзовый океан, белая вила в колониальном стиле, лангусты в винном соусе. — Его ребята сильно насолили, сыночку моего мужика, — сказала она, вставая с постели. Фигура ее была божественной. Ни одного изъяна. Точеный мрамор. Да, лет пять она определенно протянет. — «А теперь твой муженек сильно насолил Тони», — поделился я. «Грядет серьезный скандал. ФБР арестовала его племянника. Наркотики, серия убийств. Естественно, я не верю. Тем более тебе необходимо помочь Тони». Она набросила белый пушистый халат святым золотым кантом на обшлагах, протрепетала пальчиками по моей груди и скрылась в ванной. «Женщина!» Слабое беззащитное существо, спастись от которого невозможно. Однако насчет Тони она определенно попала в точку. Меня и итальянца отныне сплачивали горячие общие проблемы. Они возникли благодаря моей инициативе. Это я повел Тони на поводу в противостоянии с Пратом. Однако приятель юности данный факт в упрек мне не ставил но требовал совместных действий по их устранению. Приходилось раздумывать о свершении новых тяжких грехов. Актуальных врагов у нас было двое — шеф-шпионов Уильям и олигарх Прат. Кардинальных шагов в отношении столь значимых фигур Тони не без оснований опасался и напрямую ввязываться в совершение громких убийств не желал. О том, чтобы он дал своих исполнителей, не могло быть и речи. Впрочем, этого я и не требовал. От него мне было достаточно заполучить пяток надежных ребят на подхвате. За остальное, безоглядно и даже напористо, брались русские гангстеры, отныне перешедшие под мое покровительство. Этих парней, как я не без удивления осознал, не смущало ничто. Полнейшее бесстрашие и небрежение любой опасности. И еще я понял то, чего не хватало им здесь, в Америке. Они нуждались в хозяине. Им не требовалась наша свобода, лишь ее материальные плоды. Они не стремились к созиданию состояний. Их вполне устраивало усредненное существование под чьей-то эгидой. Они с удовольствием загоняли себя в клетку, где гарантировалась неприкосновенность и обильное питание с руки их повелителя. Они были подобны смышленым, вынесшим бездну невзгод бродячим псам, желающим обрести надзор и участие, и, получив их, служить бездумно и вдохновленно своему господину. Злые дети рабов, готовые на самопожертвование за приближенность к сильному, благодарные к снисхождению. Но, как я органически понял, непрощающие слабины. С них не только не стоило снимать узды, но и постоянно поддергивать его. Они не уважают тех, кто уважает их. Впрочем, они находились под присмотром несостоявшегося эсэсовца Кнопа, и должный стиль мышления он поддерживал в подчиненных неукоснительно. Странно, но еврей Марк, безусловно, был русским по своему характеру и мало чем отличался по абсолютной величине от своего туповатого беспринципного сотоварища. Еврей, в какой бы он ни родился, стране всегда сохраняет черты своей расы разума и отделен от менталитета окружающей его среды, как масло от воды. Каким же образом впитал он в себя мышление азиата, проникнутое благоговением перед тираном и вертикалью его сановников? Ответ в бездне российской истории, кровавой и изуверской. Она дремлет в потомках нынешнего населения этой далекой земли, готовая восстать в новой жуткой ипостаси. И, может, только сейчас я начал постигать всю опасность, стоящуюся для нас, из нежных лицемерных индивидуалистов, в той бездне, что зовется Россией. Бездне, задрапированной ненадежной порослью наших мыльных призрачных идеалов и фальшивых удобств. Алиса вышла из ванной, долго смотрела в окно, о чем-то раздумывая. Затем произнесла беспечным голосом. «Я смотрю на Манхэттен, и мне так не хватает наших незабвенных близнецов! Какие все-таки были красавцы! Без них наш Нью-Йорк определенно не тот!» — Их не заменишь, — сочувственно откликнулся я, невольно представив себе нежно-голубые столпы, горящие над стеклянной стеной небоскребов делового центра. — Ответь мне, Генри, — доверительно продолжила она, — а стоило ли устраивать это страшное шоу во имя политических игр? Неужели нельзя было придумать более скромный сценарий? Или вашей стратегии до последней клетки своих мозгов отравлены кухней Голливуда? — Я не понимаю тебя. — Да ладно! Я же умная девочка и слышала кое-какие обрывки бесед ваших с пратом дружков. — Что ты мелешь? — я невольно привстал с кровати. Она печально усмехнулась и, будь то опережая мои мысли, произнесла — «Я не собираюсь провоцировать тебя на откровение, не сомневайся. Или промолчи, или скажи нет. А я пойму, что к чему». «Честно?» — с горечью спросил я. «Повторяю, мне достаточно любого ответа». Это напоминало мне продуманный разговор под запись, возможно, спровоцированный ею с неведомыми пока целями. Хотя и я записывал разглагольствование совета «чего уж там». «Мы просто использовали ситуацию», — сказал я убежденно и печально. «В этом весь наш цинизм. Но обвинять Америку в подобном кощунстве я поймал себя на мысли, что свято верю в произнесенное». «О», — сказала она потолку, — «какой слог? Прекрати! Далее я могу продолжить сама, как пописанному, а могу поделиться и собственными соображениями. Любопытно послушать». «Пожалуйста, никаких существенных мотивов для устройства сентябрьских событий у мусульман не существовало. Здесь налицо наш продуманный ответ на геополитические и экономические вызовы. Время акции, ее стиль, наконец, организация ее трансляции, выбор целей и исполнителей – все это реально соотносится с глобальной задачей. С какой же?» Отступить от порога гигантского кризиса, на краешке которого мы в тот момент стояли. И мы не только отступили от него, но и блистательно решили свои проблемы в отношении собственного экономического коллапса и положения всех мировых игроков. Мы спутали им карты, причем в нужный момент, когда они только начинали консолидироваться в своих интересах и ничего не могли нам противопоставить. Мы разрушили всякого рода коалиции и на Западе, и на Востоке. Мы переломили ситуацию, выдвинув четкое требование «Кто не с нами, тот против всего мира». Причем выдвинули его молниеносно, а такая находчивость и выверенная геополитическая реакция абсолютно не в духе и стиле нашего президента. Схема слишком идеальна, чтобы строиться на случайностях. Теперь же, когда на всех углах пророчат разгул терроризма, я твердо уверена, что масштабного теракта уже не будет, по крайней мере, у нас «А вот у наших союзников по общей борьбе, стань кто-нибудь из них в позу, Подобная способность случиться в любой момент. Сценарий уже написанный, специалисты подобраны и пока пребывают в действующем резерве». «Ты заблуждаешься?» «По-моему, мы все заблуждаемся». Она принялась неторопливо одеваться. «Но, увы». Только сбившись с дороги, понимаешь, что был на верном пути. Вы ведете нас не туда, Генри, а я по неволе тащусь вслед. Вот в чем дело. Вы строите из страны чудовище с вашей электронной слежкой, тотальной дактилоскопией, Министерством внутренней безопасности. Ты хочешь, чтобы бандиты и террористы спокойно гуляли по нашим улицам? Ты вообще представляешь, какой разгул приобрела нелегальная иммиграция, и как ее остановить? Вот вы и строите четвертый рейх, спокойно сказала она, и я вместе с вами. Все потому, что у нас не осталось общих целей, надежд и ценностей. А на что-то ведь надо опираться. Почему бы не опереться на кардинальные меры? Не удивлюсь, если скоро нам покажется привлекательной идея создания концлагерей. Мы перекачиваем ресурсы с оккупированной территории, а граждан стремимся с детства превращать в одномерные существа с вбитыми в голову стереотипами, дабы они механически находили свое место в общем строю. Ты сравниваешь нас с нацистами. Вы умнее». Вы, кстати, использовали их для построения наших секретных ведомств. Отличие в одном. В Рейхе был персонифицированный лидер, а наш лидер – национальный капитал, стремящийся к умножению. А расу арийцев подменил тип патриота-американца. Главное – не в стандарте кожи и разрезе глаз, а в стандарте мышления. В нем перспектива и смысл. И еще во внедрении подсознательной идеологии. Она — основа всего. «Этому я тебя не учил. Ты учил меня холодному анализу». Она, уже одетая, подошла ко мне, нежно, как ребенка, поцеловала в щеку. «Закажи мне билет на вечер. Жду сообщений». «Так все же, каков из всего вывод?» Подтянувшись на локти, спросил я ее удаляющуюся элегантную спину, затянутую в обливной фиолетовый шелк. «Мы плывем по течению», — произнесла она, обернувшись и смешливо наморщив носик. «Вырвавшиеся из него тонут сразу, остальные чуть позже». И исчезла. Вот во что превратилась робкая девочка из заснеженной Аляски. «Что делать?» Ее жизненный опыт — сплошная хина, мое создание, мой шедевр, моя голотея. Если она в итоге не уничтожит меня, будет на кого опереться. Я люблю эту терпеливую стерву, холодно, отстраненно, с подозрением, но люблю. А ожидание от нее ребенка радует меня». «Дети от Бога! Хотя от генетической экспертизы при всем своем благородстве и доверчивости я воздерживаться не стану. И Алиса воспримет ее, не надувая губы. Это не моя королева Барбара, с кем после такого предложения случился бы удар от праведного возмущения. Трудно жить между двумя полюсами, но мне удается. Теперь одна из главных задач — убить Прата. Подходами к ее решению кропотливо занимаются русские отчаянные наймиты и хладнокровные Тони и Кноп. Что-нибудь, уверен, придумается. Придумается нечто и в отношении всякого рода кризисов. Алиса рассуждает о них, опираясь на голые умозрения и интуицию. А я-то знаю, что нас ждет в скором будущем. Лопнут многие финансовые пузыри и содрогнется весь мир. И выплывет несостоятельность нашей колониальной экономики с ее, опять-таки, колониальными налогами. И факт перепроизводства частными лицами, ведающими федеральной системой нашего доллара. Вот уж будет кризис так кризис, впрочем, управляемый нами». И цель его – скупка подешевевших производственных активов по всему миру, недвижимости банков, списаний наших долгов и учреждения новой валюты. Печатать ее будем опять такие мы, единственно, для приличия сменим вывеску прежней типографии, придадим ее названию эдакий международный солидарный окрас и придумаем основополагающий лозунг. Финансисты всех стран, объединяйтесь. Все провалы спишутся на президента, которого сейчас предстоит выбрать в качестве будущего козла отпущения, ибо смысл его правления – перестройка старого государственного здания. А такая задача провальна по сути, ибо все сведется к латанию прорех неудержимо расползающихся. А чтобы снести старое под фундамент, Надо отчетливо представлять новое. Но ничего и сносить не надо. Надо попросту упразднить сегодняшнюю финансовую виртуальность, содрать красочные рекламы, обнажив суть скрывающихся за ними заплесневевших стен. Мир должен прийти к зачинанию новой экономики. И ничего с этим не поделаешь. Другое дело, кто и с какими активами войдет в ее строительство. «Хотя, что за вопрос, кто?» Трезвонит телефон. Это изменник Ричард, покуда благоденствующий. Голос его отдает неслыханный и настораживающей теплотой. «Звоню из вашего дома», — говорит он. «У нас большая проблема». Я привычно цепенею в ожидании неприятностей. Он мнется. Затем с неохотой продолжает. «Патрик пошел погулять в сад». — Ну, — требовательно восклицаю я, — он еще слаб после болезни, а тут собака вашего соседа. — И что? — произношу я зловеще. — В общем, Патрика больше нет, — с преувеличенным сочувствием заявляет он. На голову мне словно падает огромная стальная плита. Я раздавлен, я наполнен невыносимым страданием куда худшим, нежели то, что я испытал недавно в Калифорнийском госпитале, выставившем мне, кстати, счет на 72 тысячи долларов, включая 640 за вызов пожарной машины на место происшествия. Машину я не вызывал. Расходы оплатит страховая компания, но все равно сволочи. Сволочи, говорю я, не могли уследить за моим Патриком. Где Барбара? Она не в состоянии говорить, сэр. Пристрели собаку!» — говорю я. «Я не знаю, как ты это сделаешь, но это приказ!» «Мы уже это сделали, сэр!» — смиренно отвечает он. «Один человек из охраны. Он сразу все понял. Собака напала на него, если дело дойдет до суда. Я скоро буду!» — откликаюсь я, едва сдерживая рыдание. «Мой милый Патрик! Частица моей души!» Сейчас она словно вырвана из меня злобной когтистой лапой, и боль от такой раны нестерпима. Я плачу. Я не могу остановить слезы от этой боли, утраты и горчайшей обиды на бессердечье судьбы. Когда-то нам навязали котенка. Я не хотел его брать. Настояла Барбара. Я наугад выбрал его из корзины, брезгливо держа подмышки двумя пальцами. И отнес в машину. А после, когда ехал домой, занятый важным разговором по телефону, отбросил в раздражении на сиденье пищащий, искательно тыкавшийся в меня пушистый комочек. И он, неловко упав, подвернул лапку. Боже, как он закричал от боли и несправедливости! Мое сердце оборвалось. Я прижал его к себе, изнывая от вины и стыда, и баюкал, как ребенка и душа моя наполнялась любовью и состраданием к этому существу, впоследствии ставшим моим лучшим другом, понимавшему меня с полувзгляда и даже подмигивающему порой утешительно, когда случались неприятности, и я был не в духе. Он действительно будто пророс в меня. Он старел вместе со мной, и последние годы я беспокоился о нем постоянно, как о самом родном существе. Меня просто преследовали эти страхи. И теперь они воплотились в совершенный ужас, смявший мою душу. Я совсем беспомощен. Голова гудит о суматохе бессвязных мыслей. «Я устал от этой жестокой жизни!» Мне думается о смерти, как об избавлении от того мира, что я создал вокруг себя, и что приносит мне вокруг сплошные тягости и страдания. Мне все опротивило. Я ко всему равнодушен. Но живым мне не вырваться из уготованной колеи. Может, в смерти есть тайна великого пробуждения — И, раскрыв глаза в новом пространстве, я увижу в нем безмятежный зеленый лук, залитый неведомым солнцем, и ступлю на него. А навстречу, блаженно жмурясь, шагнет старый дружище Патрик и скажет, «Пойдем, я заждался тебя. Здесь нет лжи, изуверства и боли, здесь не нужны деньги и власть, здесь только сотворчество с Богом». Я иду в ванную, ледяной водой вымываю заплаканные глаза и принимаюсь одеваться. Через два часа я дома. Домашние меня не встречают, скрывшись по своим комнатам. Они ждут от меня обвинений и иступленные истерики. Глупые. Это я боюсь встречи с ними. Боюсь их слез и необходимости сопереживания, на которые нет воли и сил». Неужели они не понимают, что я люблю их больше всех на свете и хочу быть их лучшим другом? Меня захлестывает волна великодушия и любви к ним, всем троим. Нина, впрочем, во Франции, и ее отстраненность от случившегося с нами горя к лучшему. Я захожу в спальню к Барбаре. Она понура сидит на кровати. Лицо ее заплакано». Сажусь рядом, молча обнимаю ее. Она благодарно шмыгает носом, припадая к моей груди. «Мы не должны были выпускать Патрика из дома», — сдавленно произносит она. «Как его удержать?» — сокрушаюсь я покорно. «Этот Ротвеллер, он всегда обходил его стороной, и вдруг...» «Мои парни пристрелили его. Этим ничего не поправишь». «Бертона час назад увезли с сердечным приступом». «Бертон, мой бывший сослуживец, сосед, владелец проклятой собаки». Барбара подавляет рвущийся из горла всхлип, произносит с тяжелым вздохом. «Звонила его жена. У них какие-то претензии?» — следяной яростью вопрошаю. «Они боятся. То есть? Они боятся, что ты их убьешь. Она так и сказала». Мой муж хорошо знает Генри И умоляла меня поговорить с тобой Вот идиоты Бормочу я Я задачен Неужели меня воспринимают со стороны Как законченного злодея Какой повод я дал Бред И главное не один Бертон А тот же Кноп По-моему я инстинктивно вжился в чуждую роль И она мне здорово удается Хотя суть ее Я даже не сознаю Через час привозят лакированный гробик. Я бережно укладываю в него Патрика. Прикрываю его голубые, замерзшие, остекленело глаза. На его веках детские трогательные реснички. Барбара плачет. Мне трудно дышать, я стискиваю зубы. Мне тоже хочется разрыдаться от любви, сочувствия и жалости к самому себе» но ничего подобного нельзя позволить. Я не могу потерять над собой власть, тем более на глазах охранников и прислуги. Марвин стоит с потерянным лицом. Неверной рукой я глажу его по поникшей голове. «Я потерял братика», — проникновенно говорит он, «и эти слова разрывают мне сердце. Едем на кладбище. Сухая пыльная земля укрывает то, чему многие годы я отдавал свою бесконечную нежность и признательность. Неужели все безвозвратно? Неужели жизнь обманывает нас смертью? Тогда все мы — торжество безумной бессмыслицы. Через час я председательствую на совете директоров. Вокруг меня десятки учтивых людей. Они не знают, что творится в моем сознании. Проведай они о моих переживаниях, лишь передернут недоуменно плечами. Ну, жалко котика. Между тем, у каждого из них свои трагедии, до которых мне нет дела. Что объединяет нас? Взаимная корысть? Да, именно она катализатор бурлящего сообщества человеков, в какой бы привлекательной упаковке не преподносилась. Выходит, любовь – явление случайное и вторичное. И по покойникам мы зачастую горюем из-за корысти, из собственного эгоизма. В первую очередь мы жалеем себя, а не их. Возможно, я оплакивал Патрика потому, что с ним ушла часть моей способности кого-то любить, часть волшебства, дарованного Богом, и я обеднел.